Глава 10 Ночь я уже ждала с нетерпением, надеясь увидеть продолжение дневного сна. Но мои ожидания оправдались лишь отчасти. Сон пришел, однако действие явно переместилось во времени вперед. Но насколько именно? День-два было непонятно. Я вновь была в комнате, где меня держали под замком. На мне другой наряд — и он нервирует своим непривычным фасоном и яркими красками. Все же на севере мода более сдержанная и скромная, чем на юге. Утром приходили служанки, заставили меня принять ванну с какими-то ароматными маслами. Затем переодели почти насильно и заплели волосы. И это настораживает очень. Ведь не просто же так меня решили приукрасить. Без приказа фарата -то здесь точно не обошлось. Ну, зачем? Зачем я призналась, что искала его? Теперь он думает, что я готова на всё, поэтому и одел меня как женщину для собственных утех. У южан ужасные нравы. Пока мужчина холост, он может иметь по несколько любовниц и жить с ними в одном доме. Это потом, когда жена выбрана, их отпускают во освоясь и с дорогими подарками и начинают вести иной, более благочестивый образ жизни. На людях, естественно. А о том, что на самом деле происходит в этих семьях, расскажут разве что сплетни. И Фарет не исключение. Я уже осведомлена, что в его замке живут три или четыре наложницы, и меня это коробит. Нет, просто бесит. И уж точно я не желаю становиться одной из них. За дверью слышатся шаги, уверенные и властные. Сердце сразу подсказывает. Это он. И начинает биться в грудной клетке взволнованно и испуганно. Фарт распахивает дверь а я плечусь, но натыкаюсь на стол и замираю в ожидании. «Тебе очень идет этот наряд», — произносит он, медленно окидывая меня взглядом. Я молчу и настороженно смотрю на него. «Я думал, тебе понравятся эти перемены». Замечает он уже более прохладным тоном, точно его обижает моя реакция и делает шаг ко мне. «Я же в порыве хватаю со стола ножек, которые мне ранее принесли вместе с фруктами, и приближаю его к своему горлу». «Не подходите ко мне», — предупреждаю я. «В чем дело, Теола?» Его глаза расширяются от непонимания и страха. «Положи нож, поранишься?» «Я не стану вашей любовницей». «Лучше убью себя», — произношу сгоряча. И сумасшедшая». Фарат уже усмехается. «Ну и пусть. Все равно не позволю больше притронуться к себе даже пальцем. Не позволю осквернить память моих приемных родителей порочной связью с их убийцей». И даже если когда-то я и прониклась чувствами к вам, то, узнав ваше истинное лицо, я уже бесчисленное количество раз раскаялась в этом. Глаза фарата темнеют, усмешка сползает с лица, и я не успеваю заметить, как он оказывается около меня. Перехватывает руку с ножом и притягивает меня к себе. Первое мгновение, мне кажется, что он снова хочет поцеловать. Но его взгляд, полный ярости и боли, говорит, что им сейчас владеют иные чувства». «Где была ты, когда я убивал твоих приемных родителей? Его лицо оказывается совсем близко с моим. Или ты знаешь об этом со слов Гарда?» «Меня действительно там не было». Шепчу Раби от страха. «Это случилось за месяц до того, как я вернулась из монастыря. И Эйден сам приехал сообщить мне эту новость, а потом забрал меня. Ты хочешь знать, как все было? Только приготовься. Правда может разрушить чистый образ твоих так называемых родителей. Идем. Фарат вдруг тянет меня за собой. Нож сам выпадает из удерживаемой им руки, и я вынуждена следовать за ним. Мы почти бежим по коридорам замка, я едва поспеваю за его широким шагом. Вскоре оказываемся на улице, в небольшом внутреннем дворике, и я сразу вижу три надгробных плиты. «Смотри», — приказывает мне Фарат, «на имена и даты смерти. Внимательно смотри. Мой отец, саран Фарат, Погиб за два месяца до того, как были убиты гарды. Моя мать, Шена Фарат, умерла за день до них. Мой младший брат, Райан, скончался спустя два дня после гардов. Как думаешь, может ли это быть случайностью? Я растеряна, поэтому не могу вымолвить и слова. Тогда я объясню. Тяжелый взгляд Фарата устремлен на меня. Томас Гард с юности был влюблен в мою мать, но она предпочла выйти замуж за моего отца. Гард тоже вскоре женился, однако, оказалось, так и не смог простить моей матери этот отказ. Мой отец погиб при странных обстоятельствах. Его пустую оболочку, то есть тело, с досуха высосанной магией, нашли на границе с теневой пустошью. Но не успела мать его оплакать, как к ней заявился Гард. Начал давить на нее, предлагал стать его любовницей, пообещал даже развестись со своей женой ради нее. Но мою мать такое предложение, безусловно, оскорбило и она выгнала Гарда. Не знаю как, но об этом узнала жена Гарда. Она пришла к матери под предлогом поговорить по душам, а сама подсыпала яд в вино, которым ее же угощали. Мы с братом нашли мать уже мертвой. Но Лилейна Гард успела исчезнуть раньше, чем это случилось. Мой брат всегда был импульсивным, а смерть матери вовсе затуманила ему разум. Он не хотел ждать правосудия и решил осуществить его сам. Я с опозданием узнал, что он отправился в Вай и не успел его остановить. Райан все таки убил Лилейну и был смертельно ранен уже Томасом. Я застал Гарда, когда тот собирался добить Райана. Между нами завязалась борьба. И мне тоже удалось ранить его, но несерьезно. Просто обезвредил. И когда я забирал умирающего брата, Томас был жив. Потом же Эйден Гард... Объявил во всеуслышании, что братья Фарты убили обоих его родителей. То есть старший Гард, как оказалось, тоже скончался. Меня вызывали в совет, было долгое разбирательство. Меня оправдали, поскольку кристалл правды подтвердил мои слова. А вот Гард отказался прикасаться к нему. Он даже не смог объяснить, где был в момент убийства. Тем не менее, он все еще продолжает за моей спиной очернять мое имя и называть убийцей. «И ты...» Продолжаю ему верить дальше. После этих слов фарат разворачивается и уходит. А я, сраженная и раздавленная его откровением, остаюсь одна около могил его близких, не в силах даже двинуться с места. Я проснулась задолго до рассвета и уже больше не смогла заснуть. Слишком неожиданными и серьезными были откровения фарата. Он никого не убивал. Очереду смертей начал отец Гарда. И Я почему-то верила Фарату, как и сама теола. Конечно, хотелось подробностей, и оставалось еще много вопросов, но главная правда открылась. Эйден лгал теоле почти во всем. Только зачем? Неужели так любит ее, что готов на все, чтобы сделать своей? Или же есть еще какая-то причина, цель, о которой он молчит. Нет, теперь ему веры точно нет. И мне нужно быть еще больше начеку, чем раньше. Сколько же событий произошло за каких-то четыре дня? Кажется, пролетел по меньшей мере месяц. И пусть, благодаря снам, хоть чуть-чуть приоткрывается завеса над некоторыми тайнами, я по-прежнему чувствую себя слепым котенком и действую лишь по наитию. Я лежала в постели, пока совсем не рассвело. Моя голова пухла от мыслей, а в памяти бесконечно крутилось признание Фарата. Особенно не давала покоя, Кто убил отца Гарда, если Фарат уверяет, что только ранил его, причем не смертельно? Неужели это дело рук самого эйдана Но зачем ему убивать отца? Он ведь с такой скорбью отзывался о своих родителях. Или очередная ложь? Игра на публику? Но тогда опять же, в чем причина? Я поднялась, лишь когда ко мне заглянула служанка. «Доброе утро, Сьера». Приветствовала она меня поклоном. «Доброе утро». Отозвалась я. Садясь и распрямляя спину, я никак не могла привыкнуть, что мне прислуживают, и каждый раз в такой момент испытывала неловкость. «Желаете завтрак в постель или вам накрыть в столовой?» — продолжила девушка. «А Сьер где будет завтракать?» — решила уточнить я на всякий случай. Мне совсем не хотелось встречаться с Гардом за завтраком, да и пока вообще его видеть. «Сьер будет завтракать у себя. Тогда накройте мне в столовой», — попросила я. Вскоре пришла Райма, чтобы помочь одеться. «Скажи, а как давно ты служишь у гардов?» Спросила я, как бы невзначай. «Да уже годков 25 не меньше», — ответила та и улыбнулась. «Я уже считать перестала. Но помню, когда только появилась тут, сер Эйден был еще совсем маленьким». «Значит, ты помнишь и как нашли меня?» «Помню», — отозвалась Райма, но в ее глазах промелькнуло замешательство. «Ты и не расскажешь?» Какой я была в детстве. Я попыталась придать своему голосу виноватые жалобные нотки, а в довершении наивно хлопнула ресницами. «Конечно, расскажу, сера Райма явно напряглась от моей просьбы, но старательно пыталась это скрыть. «Только позже, если позволите». «Хорошо, мне не к спеху». Я улыбнулась как можно доброжелательней. «Спасибо за помощь». Я напоследок глянула в зеркало, поправляя волосы. Мой новый облик уже не так пугал меня, как в первые день-два. Я даже почти привыкла к нему. Однако иногда все же тосковала по себе прежней. Вчера я успела немного изучить расположение комнат в замке, в том числе местонахождение столовой, поэтому найти ее не составило труда. Одинокий завтрак ждал меня на длинном столе в большом зале, где среди холодных мраморных стен гуляло эхо и сквозняки. Однако, как только я увидела еду, Внезапно осознала, что не хочу есть. Более того, при одном ее запахе и виде начинало мутить. Золотистые гренки ягодный джем, яйца в мешочке, несколько видов сыров, а ведь раньше я бы проглотила это все вместе с языком. Но все же на столе нашлось то, что действительно обрадовало меня. Нет, привело в восторг. Кофе. И чашка этого напитка стала единственным, что принял мой желудок. Часы показывали десять, за окном шел снег, наметая сугробость человеческий рост. А заняться мне было совершенно нечем. Ни телевизора тебе, ни интернета. На прогулку в такую погоду отправится только безумец. Чем они тут занимаются? Вышивают? Нет, это точно не мое. Читают? Кстати, хорошая идея, — похвалила я себя. Книги. Ведь я хотела поискать информацию об этом мире. Помню, вчера где-то я проходила мимо библиотеки. На каком же она этаже? Библиотека оказалась на втором и выглядела прямо как в кино. Полукруглое помещение, высокие стеллажи упираются в потолок, а еще огромная хрустальная люстра по центру. Только как тут найти нужные книги? Впрочем, а что именно я ищу? Во-первых, карты. Во-вторых, возможно, что-то по истории. Может, обычаи какие, религии. Я, задрав голову и рассматривая корешки книг, пошла вдоль стеллажей. Наугад вытянула один томик. Стихи. Нет, мне сейчас не до лирики. Я заметила деревянную стремянку и забралась на нее. И довольно удачно. Мой взгляд сразу уперся в книгу, где в названии имелось слово «география». Достала ее, открыла наугад. Карты есть. Значит, эту точно берем. Я сунула ее под мышку и продолжила изучать полки. Немного дальше, чем могла дотянуться, я заметила яркий корешок с названием «Легенда и сказания». Вот эту книгу тоже не отказалось бы почитать. Я начала спускаться, чтобы переставить стремянку, как вдруг в ушах загудела, а перед глазами все поплыло. Я ухватилась за перекладину, пытаясь не упасть. «Теола?» Вдруг раздался сзади встревоженный возглас Эйдена. «Что ты там делаешь?» «Хотела поч...» Но договорить не смогла. Глаза застлала пелена, и в следующий миг я отключилась. Очнулась уже на своей кровати. Надо мной склонился Эйден и какой-то пожилой мужчина. Скосив глаза в другую сторону, я заметила еще и Райму. «Она едва не упала со стременки целитель», — проговорил гард. «Я успел подхватить ее в последнюю секунду». «Как вы себя чувствуете, Сер? Незнакомец приложил пальцы к моему запястью. «Голова немного кружится», — ответила честно. «Наверное, из-за того, что я сегодня ничего не ела на завтрак». «А почему не позавтракали?» — продолжал допрос целитель. «Не было аппетита?» «Да, мутило что-то». «И часто вас мутит?» «Последние дня четыре». «Конечно, возможно, Теолу мутило и раньше, но об этом мне неизвестно. Ладонь целителя переместилась мне на живот, и я ощутила приятное тепло, а потом даже почудились голубые искорки, вспыхивающие над его пальцами». Очередная магия? Что с ней, целитель? Эйден был чересчур напряжен, если не сказать взвинчен. Надеюсь, ничего серьезного. Нет, сир, замялся вдруг тот. Я почти с уверенностью могу утверждать, что Сиерра Теола ждет ребенка.